Глава 26. Ты сдохнешь вместе со мной! прохрипел я, держась за грудь, а я воскресну, как владыка подземелья. У меня было достаточно времени, чтобы подготовиться, наслушаться твоих миролюбивых проповедей и принять верное решение. Жестко усмехнулась фея. Будь ты на нулевом этаже, возможно, тебя бы спас распорядитель, но подземелье ниже точно так же твои, как и мои. Ты умрешь, а я впитаю всю силу. Подожду немного и вернусь на поверхность с огромной армией лавовых элементалей. Вся эта революция, свобода, новый день — чушь. Мне жаль, если ты так думаешь. Сказал я, поднимаясь, сердце бешено стучало, норовя выскочить даже сквозь каменную броню. Ты ничего не выиграешь от своего предательства, только проиграешь. Погибнешь вместе со своими грандиозными планами и обидами. Мы могли бы вместе спуститься и получить силу. Спуститься? Фея на секунду замерла, а затем расхохоталась, не в силах сдержать истерику. О боги, ты вправду такой идиот. Не понимаешь, верно? Ничего не понимаешь. Ну так объясни мне. С какой стати? Зарала Веста резко, подавшись вперед. «С какой стати мне тебе что-то объяснять? Ты ведь воспринимаешь все это как само собой разумеющееся. Тебя воскресили, но ты не слушаешься. Тебе подарили подземелье, но ты пошел вниз. Для тебя приручили либлинов трех видов, одних за другими, а ты все равно рвешься неизвестно куда, каждую секунду рискую своей и моей жизнями. Хватит, я не полезу впасть дракону». «Ты боишься». — понял я, глядя на бьющуюся в истерике девушку. — Боишься умереть? — И я не понимаю, почему ты не боишься? Может, погибла лучшая часть твоей души, разумная, а та, что осталась, жаждет странного? — схватившись за перила, спросила фея. — Ты творишь непонятное, жуткое, как ты можешь на равных относиться к младшим духам, живым существам и полубогам. И ты думаешь, что это я схожу с ума? Если тебе нужна была только сила, то какого черта ты хочешь застрять здесь? О, боги! Я уже проходила испытания, идиот! Я уже встречалась с играющим богом!» – заорала Веста. «Как до тебя не доходит! Он мне ничего не даст! Ничего! Только тебе! И ради этого я должна рисковать своей жизнью? Нет, хватит! Это мое подземелье, мое единение с планами и моя месть!» «Ты столько говоришь о месте, но нужно тебе искупление и прощение», — сказал я, направляясь прямо к фее. «Что за чушь ты мелешь?» — презрительно спросила принцесса лавовых троллей. «Ты не можешь простить весь окружающий мир за свое поражение, не можешь простить божественных героев, которые тебя победили, не можешь простить сородичей, которые предпочли плохую жизнь гордой смерти». Не можешь простить союзников, которые оказались недостаточно сильны. — Они все предали нас, предали меня! — прокричала фея брызжа огненной слюной. — Верно, но главное, кого ты не можешь простить — саму себя, — сказал я, приближаясь. — Тебе нужно искупление, нужно, чтобы тебя простил кто-то другой, прежде чем ты сможешь простить себя сама, и я тебя прощаю. — Что за чушь ты несешь? не поняла Веста. «Я же... Я убью тебя!» «Я прощаю тебя за все твои неудачи!» «Нет! Стой!» выкрикнула девушка, сильнее сдавливая кулак. Я пошатнулся, почувствовав, как сердце останавливается, но заставил себя шагнуть вперед. «Я прощаю тебя за твой дряной характер, за всех, кого ты убила и кого не смогла!» «Стой! Не приближайся!» В панике закричала Веста, вжимаясь в кресло. «Я прощаю тебя за все причиненное зло, за все унесенные жизни и каждую душу, что ты не смогла спасти. Дойдя до трона, на котором билась Веста, я наклонился и заключил девушку в объятия. Я прощаю тебя за всех твоих родных и близких, за врагов и друзей». «Почему?» — взвыла, стуча по моей каменной спине фея. «Почему?» Я прощаю тебя, потому что каждый заслуживает прощения, но не каждый заслуживает свободы и второго шанса. Ты готова? Что? Веста вздрогнула и забилась с утройной силой. Нет, я не хочу умирать. Я готова, хозяин. Раздался позади меня мурлычащий голос хранительницы. Действуй, сказал я, сжимая в объятиях фею. Нет! выкрикнула Веста, но огненная ладонь уже пробила мою спину, лишенную брони, и вырвала еще бьющееся сердце. Осколки духов огня, смерти и камня, которых я поглотил, сжались в одной точке, и новое сердце ударило в первый раз, вычищая дурман и слабость из моего тела. Я требовательно протянул ладонь, и хранительница с поклоном положила на нее сердце феи, ее филактерию, Веста ошеломленно смотрела, как оно продолжает биться, с каждой секундой все медленнее. «Что теперь?» – хрипло спросила принцесса лавовых троллей. «Ты предала меня, и я не могу тебе больше доверять. Но ты уже умирала однажды, и где-то, возможно, найдется еще не один осколок твоей души. Ты хотела этого подземелья, ты его получишь. Но не как хозяйка или владыка, а как слуга». С разочарованием проговорил я, кладя сердце на алтарь. «Видят боги, я никогда не хотел тебе зла, но останавливаться не намерен. Хранительница, свежи ее цепями магических клятв». «Как прикажете, хозяин?» — поклонилась девушка. «Как? Как ты можешь?» — со слезами на глазах выкрикнула Веста. «Мы с тобой слуги одного плана, а он даже не владеет магией. Почему ты послушалась его?» «Именно?» Гордо сказала хранительница, опуская на сердце ворох печатей. «Князь огня одарил тебя силой, но ты пренебрегла обязанностями. Увлекшись своей местью, ты потеряла все доверие. Тебя терпели из-за самопожертвования короля каменных троллей, но вновь предала доверие, взбунтовавшись против хозяина. «Я не буду тебе служить, я разрушу все, что ты хочешь построить!» — закричала Веста, бросаясь в меня с огненными шарами но те рассеялись, не долетев полуметра. «Ты не понимаешь, но это не страшно». Улыбнулся я, полностью восстановив контроль над подземельем. «В прошлый раз тебя заключили на тысячи лет, но оставили одну, позволяя копить злобу и силы. Я не стану тебя истязать, не стану принуждать, но разрешу выполнить свою мечту. Ты хотела отомстить, теперь у тебя есть такая возможность». «Что?» Не поняла Веста со страхом, смотря, как ее сердце растворяется в сердце подземелья. «О чем ты говоришь? Ты сделал меня рабыней, запер меня здесь!» «Это меня ты называла идиотом!» Вздохнул я, усевшись рядом с восстановленным алтарем. «Хранительница, объясни ей!» «С удовольствием, хозяин!» — поклонилась лавовая девушка. «Ты больше не жива и не мертва. Теперь ты навечно заключена в сердце подземелья» и погибнешь только тогда, когда оно будет разрушено. В то же время, если хозяин сочтет нужным, ты сможешь отправиться в любое место любого подземелья и делать там то, что прикажут». «О, как я люблю приказывать!» — усмехнулся я. «Только этим и занимаюсь». «Ты хотела получить власть над подземельем, и теперь у тебя, как у хранительницы, она почти ничем не ограничена, кроме воли хозяина», — продолжила объяснение лавовая девушка. Больше того, твоя душа привязана к сердцу подземелья, и ты можешь призывать и распоряжаться младшими элементалями, если это не противоречит желаниям хозяина. — Не противоречит, — усмехнулся я, подходя к едва живому стражу. — Нужно позаботиться, чтобы он не погиб, а перешел на нашу сторону. — Как прикажете, хозяин, тут же оказалась рядом хранительница. — Мне продолжить объяснять вашей новой слуге ее обязанности? «Нет, достаточно», — ответил я, вытаскивая мечи из тела стража. «Как уже сказал, я прощаю тебя, но доверять больше не могу. Возможно, убей я тебя, ты обрела бы вечный покой. А может, возродилась через несколько часов из другого осколка, ничего не помня. Вот только ты и вправду сделала мне много хорошего, а я такое не забываю. До тех пор, пока я жив, навредить ты мне не сможешь, магические цепи не дадут». Хочешь, можешь прозябать здесь, упиваясь своим горем до бесконечности. Но если решишь действовать и победить божественных героев, придется развивать это подземелье и собирать армию элементалей. Ровно то же, что нужно и мне. Твоя сила и власть как хранительницы в десятки, а то и в сотни раз выше, чем была до встречи со мной. Хочешь ты это признавать или нет? Но главное, я обещал тебе месть и сдержал свое слово». «Ты и вправду хочешь оставить меня в живых? После всего, что я сделала?» Ошарашенно проговорила Веста. «Но как я смогу отомстить, находясь здесь, на шестом уровне бездны? Если бы тебя интересовало хоть что-то, кроме твоей мести, ты бы давно поняла», ответил я, вытащив из едва живого стража последнее оружие. Может, мои действия и выглядят несколько хаотично, прыжки между тремя, а теперь уже четырьмя сердцами не помогают нарисовать единую картину. Но если бы ты присмотрелась хоть немного, то поняла бы, что на каждом уровне я выполняю четко поставленную задачу, которая всегда ведет к одному и тому же. Отбрось свою ненависть и подумай как следует. «Ты говоришь ерунду», — помотала головой Веста. «Как могут быть связаны катакомбы?» Лабиринт мумии и подземелья второго уровня. А еще лабиринт Минотавра на нулевом. Напомнил я принцессе лавовых троллей. Что есть мир кольца и мир бездны? Это мир героев, подчинивших себе все и вся. Герои помладше руководят артелями, отрядами и гильдиями. Чуть серьезней – баронствами и графствами. А самые выдающиеся – империями, которые у вас называют сторонами. Вся экономика государств основана на магии той, который обладает герой наравне с простолюдином. Вот только магия требует энергии, а ее получают либо от рабов через ошейники, либо из магических камней, добываемых в бездне, таких, как осколки твоей души. А теперь давай вместе подумаем, что сделал я. Освободил горстку рабов-горняков, добывающих кристаллы? Не слишком уверенно предположила Веста. Это тоже. Я перекрыл поступление новых героев в бездну, сделав бессмысленным спуск с рабами. Их просто мгновенно заберут у тебя, оставив ни с чем. Я уничтожил добычу камней маны, что явно скажется на экономике даже не одного, а нескольких государств. Пусть и не сразу. Я начал массово выкупать рабов, лишая владельцев дешевой силы. Но самое главное, я открыл для бывших рабов возможность спуститься в бездну. Теперь они, те, кого угнетали тысячелетиями, сами смогут стать героями. И что тогда будут делать старые герои, лишившиеся магической подпитки? Вначале обратятся к церкви, Именно эльфы умеют перекидывать энергию души от одного другому. А после, когда ресурсов станет еще меньше и цены на камни повысятся, рабы начнут массово сбегать, освобождаемые вольными. Тогда все четыре стороны, привыкшие к благоденствию, либо объединятся для новых походов, в чем я лично сильно сомневаюсь, либо начнут драться за последние крохи, и вот тогда, тогда можно будет выходить из тени. «Если тебя вначале не сожрет дракон», — усмехнулась Веста, — «чем это отличается от моей мести, от того, что предлагала я?» «Всем», — вздохнул я, поняв, что простого объяснения не получилось. Одиночка, даже сколь угодно сильный, не сможет победить четыре государства с регулярными армиями. Совсем другое дело, когда приходится вмешаться в конфликт, идущий внутри страны, когда любое усилие может пошатнуть чашу весов. Если все получится, те же дворфы будут звать нас в союз, чтобы победить остальных. Сами приведут в свой лагерь, но до этого еще очень далеко. И что теперь? Ты просто оставишь меня здесь и уйдешь? Не веря, спросила Веста. «С какой стати? От безделия ты только быстрее с ума сходить начнешь, погружаясь еще глубже в пучины своей ненависти. Нет уж, хватит с меня мстюнь. Что мы можем построить на этом уровне так, чтобы оно оказалось эффективнее остальных?» – спросил я у хранительницы и тут же получил внушительный список строений. Хотя многие из них дублировались с конструкциями других уровней, легко выделялись явные фавориты. Лишившись души Весты в качестве подпитки, Я сильно просел по регенерации маны, но зато и подземелье получило целых 3 единицы восстановления. Это, а еще имеющаяся по умолчанию синергия камня и огня, давало не 11, а целых 16 единиц маны в час, что позволяло выстроить куда больше требовательных к расходу строений. Кроме того, элементарная кузня получала бонусы от лавы, требуя вместо десятка маны на предмет всего 5. Учитывая это и увиденное в боях с кобольдами, я, наконец, решил выбрать бонус. Специализация второго уровня – лава. Бонус специализации – вызов среднего лавового голема. Бонус владыки подземелья за четыре активных сердца – рунный кузнец. Ник. возраст 21 год. Возраст души не определяем. Вид – владыка подземелья. Класс – владыка подземелья. Вторичный класс – носитель душ.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 Иммунитет к атакам огнем и лавой, слабая защита от воды, физическая атака. Атака без оружия в обычной форме, 30 физического, 15 огненного урона, скорость средняя, атака без оружия в атакующей форме, 30 физического урона, 55 от огня, скорость высокая. Атака без оружия в защитной форме, 55 физического, 15 огненного, скорость средняя. Магия. Запас маны 7 из 40. Восполнение – 5 из 25 в минуту, сильные. Источники восполнения – малые духи камня – 5, малые духи огня – 5, слабые духи смерти – 3, родная стихия – 8, магия бездны – 4, расходы магии, восстановление здоровья – 20. Единение с планами – камень, третий уровень, зрение камня – 5290 из 50 тысяч. Смерть. Второй уровень. Костяной доспех. 3320 из 5000. Огонь. Третий уровень. 5140 из 50 тысяч. Магия подземелья. Запас маны. 73 из 2000. Восполнение. 7 из 16 в час. Слабое. Источники восполнения. Сердце подземелья. 11. Единение стихий. 2. Хранительница веста. 3. Траты. Рост. 5. Ремонт. 4. Поддержание портала с владыкой. 5. Владыка в подземелье. Расхода нет. Доступные переключаемые заклинания. Защитная форма. Атакующая форма. Активируемое заклятие. Вызов строения или ловушки. Призыв стражей. Вызов либлинов. Огненный. 3. Третий уровень. Защита от воды. Малые огненные шары. Каменные. 3. Третий уровень. Зрение камня. Каменные шипы. Костяные. 3. Второй уровень. Костяная броня. Вызов среднего лавового элементаля. Форпост. Создает активную строительную область. Пополнение маны подземелья. Конверсия 10 к одному. Совместные заклятия. Каменный шип. Взрывной огненный шар. Струя пламени. Ростовый каменный щит. Навыки обращения с оружием. Рукопашный бой. Продвинутый. Дополнительные навыки. Рунный кузнец. Создание и применение рун. Основной класс – владыка подземелий. Сила класса полностью зависит от развития подземелья. Размер владений – большой. Статус сердец подземелья – здоровый. Нападений нет. Количество хранителей – 4, Сердец без хранителей – одно. Способностей стало больше. Из-за роста уровня леблинов и синергии. Сам себе заметил я, вчитываясь в строчке оповещений. А что насчет рунного кузнеца? Как мне это поможет? «Вы можете заключить силу любого заклятия в предмете, хозяин», – подсказала хранительница. «Если вам будет известно плетение или схема ранее недоступного заклинания, которое не появлялось в библиотеке, вы также сможете его использовать. Кроме того, теперь вы сможете не только видеть жилы ваших подземелий, но и чужих, а также различать направление движения магической энергии и находить сердца подземелий, независимо от того, есть ли у них хранители и владыка или нет». Получается, если я раздобуду схему зачарования антимагического оружия дворфов, смогу сделать топор или меч, который рубит железо? И наоборот, если найду схему от металла, сумею сотворить броню, от которой железные стрелы отлетать будут? Вы все поняли правильно, хозяин, поклонилась с улыбкой хранительница. Пусть это и потребует в несколько раз больше маны, чем при обычных условиях, но вы сможете создавать магические предметы». «Асбестовый плащ, который невозможно пробить секирой», — усмехнулся я. «Или футболку защиты от пуль. Кастет огненных шаров. Черт, сколько всего вкусного можно выковать. Хорошо. В первую очередь сюда стандартный набор. От дерева до библиотеки и книги вызова. Затем кузню и кристалл маны. Это уже займет Весту полезными делами на ближайшие несколько дней, а то и недель. Можно подумать, я буду выполнять твои приказы» фыркнула не слишком уверенно Веста. «Будешь, потому что это и в твоих интересах. Сейчас же нужно восстановить силу стражей, с ними двумя и толпой леблинов уже можно и с драконом побороться». С этими словами я оставил фею думать над новым образом жизни, телепортировавшись на второй этаж к элементной кузни, лезть в бой с голыми руками, когда можно к нему подготовиться — непозволительная глупость. «Что, хозяин Ник, делать?» Спросили трое либлинов, появляясь передо мной. «Творить», — улыбнулся я. «Теперь, когда вам доступна магия, а мне узоры, мы, наконец, можем создать что-то действительно мощное».